Тогда полковник вытащил из письменного стола какую-то книгу и прочитал мне вслух, что стрельба по воздушным кораблям дела незаконное. Но я ничуть не испугался. Иначе так ему случится. Я сижу в засаде, мимо проходит реактивный самолёт, а я прохлаждаюсь с бутылкой. Я перестал ругаться, как только вспомнил о бутылке и тут же услышал бульканье. Она закатилась под крыльцо, я не сразу нашел ее и чуть с ума не сошел, услышав, как она булькает. Я лег на живот, дотянулся до того места под ступеньками, куда закатилась бутылка, и наконец поднял ее. Но она уже да булькалась до суха. Я швырнул ее во двор и, в конце, расстроенный, опустился на ступеньки. Тут из темноты вынырнул Скунс, забрался вверх по ступенькам и уселся рядом со мной. Я протянул руку. погладил его, и он в ответ замурлыкал. Я перестал горевать о бутылке. А ты правозанятный зверь, сказал я. Что-то я не слыхал, чтобы скунсы мурлыкали. Так мы посидели с ним, и я рассказал ему обо всех своих неприятностях с реактивными самолетами, как рассказывает животным человек, когда ему не с кем поделиться, а порой и когда есть с кем. Я его ни капельки не боялся и думал. Как здорово, что наконец-то хоть один скунс со мной подружился. Интересно. А теперь, когда лёд, так сказать, сломан, может какой-нибудь скунс переселится из-под полей камней ко в комнату. Затем я подумал: "Теперь будет о чём по рассказать ребятам в кабачке". Но тут же понял, что как бы я ни клялся и ни не божился, никто не поверит ни единому моему слову. Вот я и решил прихватить с собой живое доказательство. Я взял ласкового скунса на руки и сказал: "Поехали. Надо показать тебя ребятам". И я налетел на дерево и запутался в старой проволочной сетке, что валялась на дворе. Но кое-как добрался до того места перед домом, где стояла моя старушка Бетси. Беация не была ни самой новой, ни самой лучшей машиной в мире, но зато отличалась верностью, о которой любой мужчина может только мечтать. Мы с ней многое пережили вместе и понимали друг друга с полуслова. У нас был что-то вроде сделки. Я мыл её и кормил, а она доставляла меня куда надо и всегда привозила обратно. Ни один разумный человек не станет требовать большего от автомобиля. Я похлопал Бетси по крылу и поздоровался с ней. Уложил скунса на переднее сиденье и залез в машину сам. Бетси никак не хотела заводиться. Она предпочитала оставаться дома. Однако я потолковал с ней по-хорошему, наговорил ей всяких ласковых слов, и наконец, дрожа и фыркая, она завелась. Я включил сцепление и вывел её на шоссе. "Только не разгоняйся", сказал я ей. Где-то на этом перегоне автоинспекция ловит злостных нарушителей, так что у нас могут быть неприятности. Бетси медленно и плавно довезла меня до кабачка, и я оставил её на стоянке, взял скунс подмышку и вошёл в зал. За стойкой работал Чарли, а в зале было полно народу. Джонни Эшлинг, скелет Паттерсон, Джек О'Нил и ещё сплоджённые других. Я опустил скунс на стойку, и он сразу же двинулся к ребятам, будто ему не терпелось с ними подружиться. А они, как его увидели, так сразу нырнули под табуреты и столы. Чарли схватил бутылку за горлышко и попятился в угол. "Эйса, за орал он. Сейчас же убери ту пакость". "Да ты не волнуйся", сказал я. "Этот клиент не скандальный". "Скандальный или не скандальный, проваливай отсюда с ним вместе. Убери его ко всем чертям!" Хором подхватили посетители. Я на них здорово разозлился. Подумать только, так лезь в бутылку из-за ласкового скунса. Всё же я смекнул, что их не переспоришь. Подхватил скунса на руки и отнёс к Бетси. И она шёл кули из рогожки, сделал скунсу подстилку и велел сидеть на месте, никуда не отлучаться, мол, скоро вернусь. Эх, задержался я дольше, чем рассчитывал, потому что пришлось рассказывать все подробности. А ребят задавали каверзные вопросы и сыпали шутчиками, но никто не дал мне заплатить за выпивку. Все подносили на перебой. Выйдя оттуда, я не сразу увидел Бетси, а увидев, не сразу подошел. Пришлось с трудом прокладывать к ней курс. Времени на это ушло порядком, но поворачивая поветру то на один галст, то на другой, я в конце концов подобрался к ней вплотную. И я с трудом попал внутрь, потому что дверца открывалась не так, как обычно, а войдя, не мог отыскать ключ. Наконец я всё-таки нашёл его, но тут же уронил на пол, а когда нагнулся, то растянул связком на сиденье. Там было страшно удобно, и я решил, что вставать вовсе глупо. Переночую здесь и дело с концом. Пока я лежал, в бедце завёлся мотор. Бэтси надоело и хочет вернуться домой самовольно. Вот какая у меня машина. Ну, чем не жена. Она дала задний ход, развернулась и направилась к шоссе. У самого шоссе остановилась, поглядела, нет ли там движения, и выехала на магистраль, направляясь прямо хенька домой. Я нисколько не тревожился, знал, что могу положиться на Бэтси. Мы с ней многое пережили вместе, и она была умницей, хотя прежде никогда не ходил домой самостоятельно.